Четвертое. Он родился в Можайске, уездном городе Московской губернии, 11 октября, 29 сентября 1894 года. В автобиографии, заказанной ему в 1924 году, Пельняк писал «Настоящая моя фамилия – Вагау. Отец – земский ветеринарный врач, происходит из немцев-колонистов поволжья Мать из старинной саратовской купеческой семьи, ныне уже вымершей. Подмосковную провинцию Можайск, Коломна и Волжские степи в равной мере считал он своей малой родиной. Отсюда прочувствованное знание глубинки и ощущение ритма уездной жизни. Отсюда полынный аромат степи, сочащийся со страниц его ранних рассказов. Сочинял с детства. Первая проба пера в девять лет. Мое детство прошло между Можайском и Саратовым. В Саратове я неимоверно врала Можайски, в Можайске я неимоверно врала Саратове, населяя их всем чудесным, что я слышал и что я вычитал. Я врал для того, чтобы организовать природу и понятие в порядок, кажущийся мне лучшим и наизанятным. Я врал неимоверно, страдал, презираемый окружающими, но не врать не мог. Самые лучшие мои рассказы, повести и романы написаны, конечно, в детстве, потому что тогда я напряженнее всего ощущал творческие инстинкты. Романы эти погибли, выветрены из памяти. Примечание. Из книги «Как мы пишем». Издательство писателей в Ленинграде, 1930 -й. Конец примечания. Как бы там ни было, в тех книгах, которые сделали его тем, кем он стал, Пельняк не врал. Пропала необходимость. Действительность оказалась насыщеннее и разнообразнее вымысла. Вот фрагмент из его дневника 25 августа 1923 года. «Я приехал в Коломну из Лондона вчера, и мне рассказывали, где-то тут в пожарном депо лежит убитый бандит Гришка Шпак. Народу его показывают за 6 миллионов с каждого. При нем лежат его два нагана и топор». Весной убили Митьку Громова, Шпакова товарища, так того показывали бесплатно. Подобным образом написаны и его книги. Вся жизнь тех яростных времен была невероятной, и неразличимой сделалась сама грань, отделяющая ее от вымысла. В 1918-м Пельняк с голодными поездами мешочников скитался по России, меняя в деревнях вещи на хлеб. Весь опыт того страшного походного быта он вынес на себе, запомнил, впитал, как впитывают крестьянские руки опыт земляного труда. В том же году вышла первая его книга с последним пароходом, составленная из рассказов, написанных в предреволюционные годы и тогда же большей частью опубликованных в периодике. Между делом в 1920 году Пельняк окончил Московский коммерческий институт, В том же году вышел сборник «Былье», а вскоре роман «Голый год», благодаря которому Борис Пельняк, ему только 28, еще при жизни оказался возведен в классике литературы XX века. Не только советской, классике мировой, поскольку новая русская литература первого послереволюционного десятилетия, как и русское искусство этого периода в целом, ошарашивала и поражала не только русского читателя и зрителя, но и весь мир. Пельника много и с охотой переводят за границей. Его книги выходят в Германии, Англии, Японии, США. Он сам много ездит по миру. Германия, Великобритания, Греция, Турция, Палестина, Япония, Монголия, Китай, Америка. Если попытаться подыскать для Пельника какой-то архетипический образ, через который можно было бы наглядно описать его стиль жизни, творческий и общественный темперамент, лучше всего подойдет Гончаровский Штольц. Именно так Борис Пельняк был Штольцем русской литературы. Деятельный, талантливый, чувствующий время и его новейшие веяния, организованный внутренне и способный организовать пространство вокруг себя. Верный друг и надежный товарищ, честный, не в ущерб предприимчивости, в работе и быту, легкий на подъем, с деловой жилкой и устремлением в будущее». Таким представал пельняк перед современниками, и таким он смотрит на нас из прошлого. К нему рано пришла Слава, и он смог распорядиться ею наилучшим образом. Он вложил ее в дело, как некий капитал, чтобы Слава крутила колеса его мельницы, дарующей изобилие и независимость. В 20 й он вместе с Воронским создал издательство «Круг». Он умел договариваться с людьми и добиваться своего – Состоял в переписке с Троцким, общался с Каменевым. Всегда был при деньгах. Получал гонорар, даже если издатель не имел возможности опубликовать его книгу. Чувствовал вкус к жизни. Считал себя победителем, оседлавшим удачу. За десять лет написал восемь томов собрания сочинений и не собирался на этом останавливаться. Был щедр и не чушь дружеской пирушки. Отдавал должное красивым женщинам и лихо гонял по московским улицам на Форде. Пельняк создал тот образ, задал тот стиль жизни успешного советского писателя, именно он, а не Алексей Николаевич Толстой, на который впоследствии вожделенно равнялись седовласые совписовской бонзы, вплоть до кончины Красной империи. Равнялись и не могли дотянуться, потому что он был молодой и дерзкий, и, как не оценивая его жизнь и судьбу, слава его в своей основе, была оплачена качеством его дарования, а не интригами и ловкостью в устройстве личных дел. Характерна одна запись о пельнике из упоминавшегося выше дневника желчного и не знающего снисхождения Чуковского, сделанная им 14 августа 1932 года. Читая ее, следует помнить, что два этих разных человека вовсе не были друзьями, что Чуковский был старше пельника на 12 лет, И подспудно ревновал Фортуну за легкомысленную связь с этим неугомонным пострелом. И вместе с тем он ловил себя на невольном уважении, а порой и восхищении перед ним. Странное, раздвоенное чувство. Именно так русское сознание отзывается на образ Штольца, потому что сердце русского человека с обломовым. У пельника на террасе привезенный им из Японии тропический шлем и деревянные сандалии. Он и сам ходит в сандалиях и в чесучевом кимоно. Много у него ящиков из папье-маше и вообще всяких японских безделушек. В столовый «Русский голос», американская газета «Бурлюка» и «Нью-Йокер». Разговаривая со мной, он вдруг говорит, «А не хотите ли увидеть Фомушку?» Ведет меня к двери, стучится, и на полу сидит японка, забавная, обезьяноподобная. У нее сложнейшее выражение лица. Она улыбается глазами, а губы у нее печальные. То есть не печальные, а равнодушные. Потом улыбается ртом, а глаза не принимают участия в улыбке. Кокетничает как-то изысканно и как бы смеясь над собой. Лицо умное, чуть-чуть мужское. Она музыкантша, ни слова по-русски и вообще не по-каковски. Зовут ее Ионикава Фумико. Перед нею на ковре длинный и узкий инструмент, величина человеческого гроба. Называется Кото. Она играет на нем для меня по просьбе пельняка, которого она зовет Дя-Дя, Дядя. Показывая ее как чудо дрессировки, пельняк в качестве импресарио заставил ее говорить о русской литературе, ее брат-переводчик. Она сейчас же сделала восторженное лицо и произнесла «Пусикини, Толустои, Беленяки пельняк. Весь подоконник ее комнаты усеян комарами. Оказывается, она привезла из Японии курева, от которого все комары дохнут в воздухе.